Глава 24. Рабочий кабинет императора, встреча с первым советником и главой службы безопасности. Император устало помассировал виски, закрыв глаза. Последняя неделя выдалась крайне тяжелой, как для него самого, так и для верных ему советников и сподвижников. Слишком много всего навалилось одномоментно на империю и очень уж все это походило на скоординированную кем-то атаку хорошо хоть пока все в пределах разумного и контролируемого. Сошедшая с ума церковь богов-близнецов с их фанатиками была лишь небольшим, пускай и очень сложным, неприятным эпизодом, но хватало и других проблем. Забеспокоились на окраинах империи сразу два государства-противника, концентрируя свои войска в пограничных крепостях. Появились сразу несколько культов хаоситов, с которыми обычно расправлялись инквизиторы богов-близнецов. Старая церковь изначальной матери уже давно перестала этим заниматься, да и сильно растеряла своих последователей за последние десятилетия. И сразу несколько потрясений на биржах, связанных с дефицитом Тацита. Великие дома и императорские кланы за этот месяц потеряли уже десяток своих караванов, при этом до сих пор было неясно, из-за чего или кого это могло произойти. Лучшие люди великих домов и императора пока не смогли найти никаких следов. Подобное на памяти историков императора случалось впервые. Экономику сейчас штормило, цены на некоторые линейки товаров уже стали подниматься, и лишь благодаря жесткому контролю от государства они не улетели в небеса. У империи еще имелся запас прочности, и он даже минимально не был исчерпан, но сама ситуация вызывала вопросы и опасения. Тишина в кабинете продолжалась уже несколько минут, никто из присутствующих не решался отвлекать императора. Хотя продлилось это все равно не так долго, как того хотелось самому правителю. Поерзав на месте, массивный лысый мужчина покашлял в кулак, прерывая явно затянувшуюся тишину. «Значит, это были все-таки полные копии наших людей, так?» – спросил он. «Выращенные копии со слепками сознания», – поправил его глава службы безопасности. «Загляни ты уже на третью страницу. А что мастера разума? Не верю, что они ничего не достали из их мозгов. Когда мы давим на них, получаем жесткое сопротивление». «Даже шестая ступень мозголома провалилась, но стоит им только встретиться с настоящим собой, как слепок начинает рушиться, а копия сходит с ума». И мозголомы не справились. Это удивило не только первого советника, но и императора. Тот даже открыл указанную главой СБ нужную страницу доклада и быстро просмотрел ее. «Разрушение разума всегда происходит». «Ну, у нас не так много подопытных, чтобы говорить о какой-то статистике, но из пяти экспериментов все пять сошли с ума», — пожал плечами мужчина. «И получается узнать, какие задачи они выполняли нельзя», — кивнул император, возвращаясь в разговор и сверяясь с отчетом. «Слежка в течение нескольких дней тоже ничего не дала». Они не делают ничего подозрительного, а родственники и близкие даже не заподозрили подмены. «Идеальные спящие агенты», — кивнул глава СБ. «Жаль, мы до сих пор не поняли их задачи. Хорошо хоть разобрались с методом внедрения. Колодецы, малые группы, а также редкие одиночные выходы. Схема всегда одинаковая. Не думаю, что их ловили на верхних ярусах. Слишком там...» Людно. Помог ему подобрать верное слово первый советник. «Да, что-то вроде этого. Очень легко попасться на глаза местным искателям. По количеству внедрений тоже все понятно. Их очень немного из-за сложности с подготовкой двойника. Вероятно, есть какие-то сложности и с созданием слепка памяти. Но тут мы можем лишь предполагать». А так, согласно записям, найденным в клинике на создание тела одного двойника, у них уходит от двух до трех лет. Сами внедрения также начались относительно недавно. Отсюда я практически исключаю утечку критической информации. «Копии еще не успели нормально развернуться, так что...» «Мы еще легко отделались», — кивнул первый советник. Осталось понять, что мы можем сделать, чтобы исключить подобное вновь и решить вопрос с церковью богов-близнецов. Неужели мы и это им спустим с рук? Этот крупный мужчина был самым ярым ненавистником богов-близнецов и настаивал на радикальном решении проблемы с церковью, пускай и ценой потенциальной гражданской войны. «Мы еще не готовы», — качнул головой император. «Будем давить их понемногу». Думаю, это лучшее время для запуска нашей информационной бомбы. Ты все подготовил? Почти закончили. Через неделю можно уже начинать. Первый советник подобрался. Но это работа в долгую, у нас уйдет минимум лет пять на смену общественного мнения в нужную сторону. Кардинальное смещение в лучшем случае стоит ждать через 10, а то и пятнадцать лет. И пусть. Это лишь один из ходов. «Все будет работать вместе, так что как только закончишь с подготовкой, начинай сразу. Даю разрешение». «Хорошо, Ваше Императорское Величество». В этот момент в разговор вступил глава службы безопасности. «Ваше Императорское Величество, нужно решить, что делать с оставшимися копиями. Устраняем или продолжаем вести?» «Они всего лишь пешки и уже засвечены», — ответил правитель. Разрешаю передать их лаборантуму. Пусть разберутся, что это за существа и как они смогли создать слепки сознаний наших людей. Устранить их мы всегда успеем. Слушаюсь. Ладно, с этим решили, давайте переходить к другому важному вопросу. Какова вероятность, что кто-то из великих домов работает вместе с церковниками? И что удалось выяснить по контактам епископа? Что ж, изменить мою заготовку с печатью подчинения получилось, пусть и не сразу. Пришлось, конечно, перебрать несколько не самых очевидных вариантов, но когда у тебя под боком находится субъект, под которого подстраивается плетение, и он на все согласен, задача сильно облегчается. В моем мире такими печатями маги подчиняли обычных людей, создавая идеальных помощников, которые физически не способны на предательство». Жаль, но сама печать практически не работала на существ с развитым источником магии, так что на волшебников разных мастей и уровней такая печать не работала, какой бы сложной она ни была. Проверена моими коллегами-архимагами. Хорошо, что в этом мире развитый источник мог быть только у тех, кому повезло родиться с таким. Потенциальные гении в магии, можно сказать. Ну а в моем же случае это и вовсе никакая не печать подчинения, а всего лишь контрактное ограниченного действия. Но для моих целей более чем сойдет. Прежде всего мы с Ваином и пленницей отошли к нашей базе под прикрытие скрывающих и защитных печатей. Заниматься руникой посреди города, да еще и рядом с местом, где совсем недавно произошло столкновение, было бы совсем глупой затеей. Рыжая быстро приходила в себя и уже не выглядела такой пришибленной, пришлось даже попросить Ваена присмотреть за ней, чтобы не выкинула каких-нибудь фокусов. Тратить и без того уменьшившиеся силы на поддержку ограничивающих печати я себе позволить не мог, особенно в условиях, когда на нас могли выпрыгнуть местные твари, так что пришлось в этом положиться на фамильяра, благо тот в своей нынешней форме обладал отличной чувствительностью». Наконец мы добрались до стоянки, и я смог немного перевести дух. Теперь можно было не бояться нападения от разных тварей второго яруса. «А уютно у тебя тут...» Задумчиво высказалась рыжая, осматриваясь вокруг. «Чисто и обжито. Даже удивительно, что никто из серьезных групп не прибрал такое замечательное место под себя». Я быстро бросил на нее взгляд. Магическая чувствительность позволяла хорошо ощутить ее ненависть, «Да, она ненавидела меня всем сердцем, мечтая убить особым учительным способом. А еще в ней плескалось целое море скорби и сожалений, очевидно из-за потерянных товарищей. Она винила себя за их смерти, но при этом сдерживалась и внешне никак не показывала своего отношения. «Уважаю. Сильна». «Ага». «Им для этого нужно сначала хотя бы увидеть или почувствовать такое замечательное место». Между тем проворчал Ваен, пристраиваясь на небольшую лежанку, которую я ему обустроил рядом с местом, где мы разводили огонь. «Еще и кота этого с собой таскаешь. Удивительный ты все-таки искатель, Антон. А мы шли за тобой как на прогулку. Бога душу, мать, как же это было по-идиотски глупо!» Она поморщилась, как от зубной боли, все-таки не выдержав. «Садись в этот круг». Я кивнул на небольшую руническую печать, которую выводил для своих практик. По сути, рабочую область для практики магии. Взглянув на меня, девушка подошла к рисунку и уселась в его середину. Я тут же запустил плетение и установил на область нарисованной печати ограничения на внешнее воздействие, чтобы не получить удар в спину от на себя чувствующей наемницы. С нее останется. По крайней мере, я бы на ее месте точно бы попробовал. Конечно, те обездвиживающие путы, которые я использовал на ней в момент поимки, были бы лучше, но мне сейчас нужно будет все сосредоточеннее, так что обойдемся тем, что есть. «Дай руку», — сказал я, вытаскивая из специального набора небольшую иглу. Рыжая с явной опаской посмотрела на мои действия, не спеша выполнять мою просьбу. «Не беспокойся, ничего с тобой не будет». «Просто нужна кровь. Уж небольшой укол ты выдержать сможешь Руку. Девушка с неохотой подчинилась. Проткнув быстрым движением ей палец, я собрал несколько капель крови и принялся за измерение и подгонку печатей. Работа кропотливая и непростая, но вполне мне по силам. Краешком сознания в какой-то момент я заметил аккуратные попытки пленницы использовать какой-то скрытый в нарукавнике боевой брони предмет». Небольшой артефактный клинок с каким-то неприятным плетением. Стоило ей двинуться, как печать тут же вспыхнула голубым пламенем вокруг девушки, предупреждая, что лучше не чудить. Вайн заметил ее шевеление и решил сразу обозначить, что все прекрасно видит. Клинок тут же упал к ногам рыжий, а сама она болезненно скривилась, но возмущаться или как-то комментировать произошедшее не стала, лишь стрельнула в мою сторону взглядом. Плетение внутри заготовки начало стремительно преображаться. Кровь девушки позволила мне адресно изменить магию клятвы и сделать ее намного сильнее. В том числе и наказание за нарушение условий контракта. Как уже упоминал, это была не рабская печать, которую часто использовали мастера артефактора. Та была слишком сложна даже для прошлого меня, а уж для нынешнего и вовсе. Наконец, с работой было покончено. У меня в руках появился обновленный кулон, который еще совсем недавно был простой железной болванкой. Но если посмотреть на этот амулет магическим зрением, то можно легко разглядеть серебристый туман, окружающий артефакт и плавающие в нем светлячки, соединенные магическими нитями связей. Неплохо получилось. Работа уровня выпускного курса факультета артефакторики. Лови. Я кинул мой шедевр рыжий. Читай контракт. Если согласна, просто скажи вслух. Я согласна с контрактом. И артефакт активируется». Девушка непроизвольно подхватила кулон, и ее глаза с удивлением расширились, превратившись в блюдца. Она явно оказалась не готова столкнуться с тем, что увидела. Я усмехнулся. «Сейчас перед моей пленницей разворачивался текст нашего будущего контракта, написанный и озвученный на универсале». Специальном языке, который воспринимался любым разумным, как свой собственный. Сам контракт подразумевал всего несколько пунктов, достаточно простых, но при этом строгих. Запрет на нанесение мне осознанного вреда, запрет на раскрытие любых сведений обо мне лицам, не входящим в мой ближний круг, защита и помощь в случае грозящей мне опасности, помощь в достижении любых поставленных мною целей». Срок самого контракта три года с возможностью продления. Понятное дело, в самом контракте все было прописано куда подробнее, но в целом основные пункты были такими. Да кто ты такой, демоны, тебя задери? В шоке спросила девушка, поднимая на меня глаза. Что это за язык и почему я его понимаю? И как ты этого добился? Я никогда не слышала о таких артефактах и возможностях измененного. «Подписывай, я все расскажу», — усмехнулся я. Она нахмурилась, вновь переводя взгляд на артефакт в руках. «Тут прописаны только мои обязанности, а что насчет твоих?» — спросила она. «Это больше похоже на арабский контракт». «Забыла, что вы хотели меня убить?» «У тебя есть два пути — подписать это или умереть. Кажется, я об этом уже говорил» считает это справедливым наказанием за попытку покушения на наследника благородного дома». «Справедливым, ага, конечно». «Хорошо. Я согласна с контрактом. Доволен?» «Вполне». Я улыбнулся и активировал печать контракта. Кулон вспыхнул ярким огнем, на мгновение ослепив, а уже в следующую секунду девушка растерянно смотрела на свои пустые руки. «А куда эта штука делась?» «Когда пойдешь в душу увидишь». Ответил я и легким движением погасил все еще работающую, ограничивающую печать. «Все, теперь можешь двигаться свободно. Итак, моя цель в колодце сейчас – охота на монстров и сбор ингредиентов для отвара. Какой у тебя путь измененного и ступень?» «С чего я должна тебе отвечать?» Ай! Она схватилась за голову, явно испытав воздействие печати. «Потому что это нужно для дела». Печать тебе об этом напомнила. Итак, у меня путь корпусара, третья ступень. С неохотой ответила она, массируя левой рукой висок. Сильно. Ладно, давай уже знакомиться, а то обращаться к тебе. Эй ты как-то странно. Тем более, что работать нам предстоит долго и плодотворно. Кто ты такой? Девушка обвела рукой пространство перед собой. «Это все, что ты сейчас делал, точно не сила измененного. Проклятие это что, какая-то магия?» Вначале имя рыже Ответил ей и указал на себя. «Меня зовут Антон Маретт, наследник дома Маретт. Валерия Блейн. Лучше просто Рэм, так меня зовут в гильдии охотников за головами и среди наемников. 26 лет, не принадлежу никакому дому. До недавнего времени была старшей в своем отряде». «Который я уничтожил», — кивнул ей. «Слово, к смерти своих товарищей ты отнеслась уж очень холодно. Считаешь, я должна слезы сейчас лить и головой об стену биться в истерике?» «Они были хорошими ребятами, и я бы с большим удовольствием вскрыла тебе сейчас глотку за жизнь каждого из них. Так лучше!» Я кивнул, почувствовав, что она говорит сейчас от чистого сердца. Охотница просто умеет сдерживать свою ненависть, и это дорогого стоит. Такое поведение мне было куда понятнее, так что я позволил себе немного расслабиться. Контракт работал, и учудить она все равно ничего не сможет. Хорошо, Рэм. Так действительно лучше, не надо пытаться скрыть свое отношение. Если считаешь, что это ранит мое нежное сердце, и я сорвусь на тебе, забудь. «Теперь, что касается твоего вопроса насчет магии...» Я чуть подался вперед и посмотрел ей в глаза. «Что, если я скажу тебе, что это действительно магия, и я являюсь самым настоящим, самодельшним чародеем?» Ну... Но... Она несколько раз растерянно похлопала глазами, но потом взяла себя в руки. «Я улыбнусь тебе вот так же, покиваю для вида, а сама подумаю, что ты спятил». «Да что ты с этой дурой возишься, Леон?» С раздражением вклинился Вайн, на что сидящая передо мной Рэм чуть ли не подпрыгнула, с невероятной скоростью смещаясь назад и рефлекторно хлопая себя по бедру, где раньше у нее находились ножны меча. «Он-он-он разговаривает!» — выпалила она потрясенно. «Этот драный кошак, говорит?» «Сама ты драная лохудра сумасшедшая!» — рявкнул на нее кот. Она же идиотка, Леон. По ней видно, что ей чего-то не хватает. Пусть дело делает и все. Я включил в магическое плетение того контрактного артефакта, который слился с твоим телом свойства понимать моего напарника. Я не удержался и рассмеялся, наблюдая за ошарашенным взглядом наемницы. Знакомься, перед тобой магический фамильяр высшего уровня Ваен. И теперь он, как и я, будет твоим новым товарищем. Ее взгляд, наполненный невероятной смесью и шока, и удивления, вновь рассмешил меня так, что, не удержавшись, я расхохотался. «Похоже, эта вылазка в колодец пройдет куда веселее предыдущей».